Женить бы Дажбога и морены. Расскажи-ка мою птице вещи, как женился Дажбог на моренушке. Ничего не скрою, что ведаю. Светлый Ирий в горе Алатырской, Со всего света белого птицы слетались, Собирались они и солетались, О сырую землю ударились, обернулись они в ясные. Прилетели ток светлый Ирий, Огни бог Симаргу, Вихрь бог стребох, Бог перун громовержец с дивою, Ясный хорс зарей-зериницею. Волх, сын змея с прекрасной Лелию, и даже бог, сын Роси Перунович. Их встречали сварок вместе с ладою, приводили в чертоги хрустальные, угощали яствами разными, наполняли чашах мельной сурьей. Как садились гости за золотые столы, за золотые столы закамчатые скатерки, Поднимали чаши одной рукой, выпивали единым духом. После пира было гуляние по небесному саду Ирию, и гулял даже бог сын Перунович, подходил к расписному терему. А в тот терем высокий, прохода нет. Тут услышал даже бог сын Перунович, как играют в тереме гусельки, и звенят золоченые струночки. И заслушался он, и задумался, и понравились старху гусельки. Это терем Марены свороговны. Видно, там у нее гуляние. Стал он биться, стучаться в терем. Зашатались стены у терема, распахнулись двери железные. Поднялся сын Перуна по лестницам и вошел в палату Маренушки. У Маренушки развеселый пир, у Марены гости приезжие из далекого царства темного. В ряд сидят горыни с дубынью и у сыня с кощеюшкой Вичем. Поздоровался с ними Перунович и садился за стол на скамеечку. «Что ж не ешь, дашь бог, сын Перунович?» — так спросила Мара Свароговна. А дашь бог Маре не ответил. «Сыт, Марены я». Только что Спира у отца Сварога Небесного. А сам думает, коль поешь у нее, заворожит она или отравит. Ведь Марена — колдунья известная. Продолжали Спир и гуляния. Здесь Кощей к Маренушке сватался. И хвалился он златым серебром, и хвалился своим бессмертием. «Все, Марена, тебе подвластны». «Все боятся Марены смерти, только я не боюсь, бессмертный!» «Мы с тобой, Марена, вместе подчиним, покорим всю Вселенную!» Наконец пришло время позднее. Стали гости прощаться с Марою. Провожала Марена гостей, проводила кощей Бессмертного, а даже Бога стала удерживать». «Оставайся, даж бог, сын Перунович, до рассвета, до света белого, и со мной, Марена, сделай любовь. Будет мужем моим пусть бессмертный Кощей, ну а ты, дашь бог, полюбовником». Отвечал, дашь бог, сын Перунович, «Ты прощай, Марина Свароговна. Ты прощаешь, Маренушка Душенька, но...» Не буду тебе по -любовником. обернулся А бог от Марены и пошел скорее из дерева. Тут вскочила Марина Свароговна и брала ножище кинжалища, и стругала следочки дождь их бросала в печку муравлину, как бросала их, приговаривала». Вы пылаете следочки тарха, вы горите в печке муравленной, И, пылая в дождьбоге Перуновиче, помаренит душа его светлая, Чтоб не мог дождь Бог жить без душеньки, Чтоб не мог без меня он ни есть, ни спать». Поднимайтесь, дымочки из печечки, поднимайтесь, в ветры буйные, соберите тоску ту тоскучую со всех вдов, сирот, с малых детушек, соберите со света белого, понесите ее в сердце ярое молодого тарха Перунича». Посеките Булатной саблею сердце буйное, молодецкое, Поселите тоску-тоскучую, -то дайте ей сухоту-сухотучую В его кровь и в жилы, и в печень, Чтоб казалось ему, Маренушка, милей матери, отца батюшки И роднее рода небесного. «Будьте крепче Булата, слова мои!» Ключ к словам моим в небесах, А замок в морской глубине Проглотила замок этот рыба Кит рыбу кит не добыть, и замок не открыть. А кто рыбу добудет, замок отопрет, Гром того убьет и спалит огонь. А горыня, дубыня с усынью, Возвращались назад в царство темное. Растворились вдруг небеса, Сокатились колеса золотые, золотые колеса огненные! А на той колеснице огненной сам Перун громовержец покатывал, златокудрой головой встряхивал, в небо молнии посылая, и поглядывал вниз на землю. Видит он, горыни с дубынью и усыня идут по дороженке. Где вы были? спросил громовик Перун. «Были мы в гостях на Репейских горах у Марены Свароговны в тереме. Пили, ели мы, веселились мы. Веселился там и твой сын, Дажбог. Тут нахмурился громовержец, покатил к Дажбогу перуничу. «Мне не нравится, сын, что ты ходишь к Марене. Не престился ли ты красотой ее?» По-хорошему с ней ты сходишься, По-хорошему ли разойдешься с ней. Не пеняй тогда ты на батюшку, Не пеняй на родимую матушку, А пеняй, дашь бог, на себя самого. Огорчился Тарх и пошел к Росе, И спросила даже бога матушка, Что случилось, скажи, чадо милая. Я скажу тебе правду сущую, И меня мой отец Перун. Говорил, будто я у Марены сижу. Я всего заходил-то разочек. Посидел у Марены часочек. За тебя Перун беспокоится. Та Маренушка — ведьма ужасная. Не ходи к ней, дашь Бог, светлый терем. Не прельщайся ты красотой ее. И сказал дашь Бог слово резкое. «Ты по роду мне будешь, матушка, а по речи своей будто мачеха!» И пошел он в терем к Моренушке. «Проведу я с ней ночку темную на ее кроваточке мягкой, а на утро возьму замужество». Тут в Дашбоге кровь разыгралась, и сердечко в груди растревожилось. Он расправил плечи широкие, и пошел бог сын Перунович, подходил к высокому терему. А в тот терем Марены прохода нет. Тут натягивал сын Перуна лук тугой за тетивочку шелковую и стрелял стрелою каленую. Полетела стрела позлаченая, попадала в окошко косявчато, и окошко то проломило. Стал он биться, стучаться в терем, зашатались от стены у терема, распахнулись двери железные, и вошел сын Перуна к маревушке «У Марены пир гулянье, у Марены гость царства темного, сам Кощей бессмертный, сын Ивевич». И сказал Дашбогу, Кощеюшка, «Ты по что, Бог к нам в окно стрелял? Проломил ты окошко косявчато и расшиб стекольчато зеркало?» Тут Богу досадно стало. Вынимал он меч свой булатный и поднял его над головою. «Я тебя, Кощей, на куски изрублю!» Тут Марина со смехом говаривала, «Не пугайся, Кощей, мил сердечный друг, оберну я Тарха Дашбога злоторогим быстрым оленем». Тут брала Маринушка чашечку, а в той чашке водица холодная, колдовала она над чашечкой, выливала она ту чашечку на Дашбога Тарха Перуновича. Вдруг не стала светлиться Тарха, вдруг не стала сына Перуна, стал оленем он злоторогим». Не бежит, не гремит копытами, а каленой стрелой летит олень. У оленя копыта серебряные, у оленя рога красно золото, в каждой шорсточке по жемчужинке. И ходил олень золоторогий, по высоким горам, по долинам, И бежала олень к речной воде, к росе, родной своей матушке, И студил копытом серебряным струю речную прозрачную. Рось тогда оленю промолвила, накативши на берег волнами, «Не олень то по полю ходит, в поле то мой сыночек родимый, Тарх дашь бог мореной обернутой. И просила она Перуна, «Громовержец, скажи марене Чтоб вернула она мне сына, Обернула тархом оленя. Громахнул перун в поднебесье. Ай же ты, сестрица Марена! Ты зачем Оленин золотые рога Повернула тарха до Бога, Отпустила его в чисто полюшко? Обрати ты его обратно, А иначе сестрица Мара Я пущу в тебя громовой стрелой. Перекинулась Мара сорока, полетела в чистое полюшко, там, где ходят в поле олени, ходят 9 простых оленей, а десятый-то златорогий. Тут садилась Мара сорока на золотой рог Тарха дожбога. Стала Мара Тарху выщелкивать. Ай же ты, олень злоторогий, не наскучила ли тебе в чистом полюшке по долам гулять, по горам плутать, по дубравым дремучим, по болотам зыбучим? И не хочешь ли пожениться? Ты со мной тогда сделай заповедь и возьми Марину в замужество. Ай же ты, Марина Свароговна, обрати ты меня обратно. Я согласен с тобой венчаться. И брала Маренушка чашечку, наполняла ее ключевой водой и брала три щепоточки маленьких, из печи от золы, от сырой земли, посыпала щепоточки в чашечку, говорила над ней колдовские слова, очень странные, очень страшные, и из чаши Тарха обрызнула. И чихнула олень три разочка, обернулся снова даже Богом. И пришли они к Ирийским горам, к сварогу небесному в кузницу. Им сковал сварог по золотому венцу, И сыграл, дашь бог, Тарх Перунович Самаренную вскоре свадебку. Солетались на свадьбу веселую Со всего света белого птицы, Ударялись птицы о матушку землю, Обернулись воясуней. ней. Собирались они, солетались, и даже Бога с Мареною славили. И сплела им Леля любви венок, подарила рось голубой платок, подарила Лада гребеночку, колю махнешь платком, будет озеро, а гребеночкой встанет темный лес. Стали гости гулять, спить и есть, плясать, И плясала на свадьбе живо, И кружилась она всем на диво. Правой ручкой махнет, Встанет лес и река, Левой ручкой Летят птицы под облака. И плясала на свадьбе Мара, Рукавами она махала. Правой ручкой махнет, Лед на речке встает, Левой ручкой махнет, Снег из тучи идет. Говорил тогда Тарх Маренушке: "Замело, завило дороженьки, и нельзя пройти мне к Маренушке. Промету я дорожку сам к милой пройду. Постелю постелю пуховую, обниму Маренушку милую". Продолжалась свадьба небесная.